Константин, доселе поглощенный началом съемок, едва успел среагировать и остановить ее в тот самый момент, когда она уже согласна была сделаться случайной забавой, игрушкой на один вечер. И поскольку его приводило в ужас перспектива унизить женщину по собственной ли воле или по воле обстоятельств, он решил предвосхитить события и подробно поведал мот о своей несчастной, отвергнутой, а потому ни с чем не сравнимой страсти к бывшей жене, к Ванде Блессен. Ему, впрочем, не пришлось слишком уж притворяться. Он действительно тосковал по ней, по Ванде. Ни одна женщина ей в подметке не годилась. Конечно, у него был Романо. Да, кстати, а куда подевался Роману? Вечно он где-то пропадал этот Романо, и никто никогда не знал, где его искать. То ли дело Майкл, этот всегда был рядом. Умница, мягкий, спокойный Майкл. Майкл в своей качалке на террасе, тихонько насвистывающий джазовый мотивчик. Константин всегда боялся, что он вот-вот умрет, и в начале их знакомства таскал его по врачам, чтобы убедиться в нелепости, без основательности своих опасений. К несчастью, интуиция не обманула его, но для этого понадобилось, чтобы жизнь, как третий лишний, неожиданно, как наглый, лощеный, назойливый лакей, вмешалась в их судьбу, и в один прекрасный полдень вышвырнула через дорожное ограждение в ров Майкла, сидевшего в черном автомобиле, который стремительно мчал его в студию. Эта смерть, эта катастрофа под ярким летним солнцем оказалась тем ужаснее для Константина, что она разрушила не только тело Майкла, но и его образ, его личность и, главное, их общую идиллию, которая с самого зарождения была окрашена в нежные пастельные тона, такие же блекло-серые, как те качалки на террасе в сумерках, как море под дождем. Кровавая огненная развязка, окрашенная в дикие цвета трагедии, не имела ровно ничего общего с теплыми и нежными вюяровскими тонами их любви. Примечание. Эдуард Жан-Вюйяр, 1868-1940. Французский художник, график и декоратор, чьи произведения отличаются мягкими пастельными тонами. Да, но теперь речь шла не о Майкле и не о Романо, а о мод Наконец Константин разыскал ее в гримерной горько рыдающую. Он не впервые заставал Мот в слезах, но они впервые испугали его, ибо на сей раз это были настоящие, жгучие слезы, от которых у нее покраснели глаза, вспухло лицо. Они обезобразили ее. Вот почему Константин понял, Мот постигла настоящее, искреннее горе. «Что случилось?» — спросил он, становясь на колени так, чтобы их лица оказались на одном уровне. — Мот, да что же стряслось? — повторил он уже обеспокоенно, ибо увидел в ее глазах огоньки гнева, чувство, на которое он считал ее абсолютно неспособной. — Дюше! — прорыдала Мот, уронив голову на плечо Константину. — На сей раз без всяких двусмысленных поползновений. Дюше! «И пяти! Они их увели, эти негодяи!» Еле выговорила она, давясь слезами. Константин замер в полном изумлении. Наконец до него дошло, что она говорит о Швобе и Вайле. «Но почему?» — тупо спросил он. «Почему?» «Потому что они евреи!» Яростно крикнула ему в лицо Мот, «А вы будто не знали!» В ее голосе звенело презрение, вызвавшее у Константина, в ком тайны дремал актер, сардоническую усмешку, достойную немого кино, усмешку, которой, впрочем, он тут же устыдился. — Да нет, конечно, знал Мот, — ответил он, — Тем более, что это именно я раздобыл им фальшивые документы. Но как это их вообще посмели тронуть без моего ведома? — Они только-только успели выпить шампанского, — простонала Мот. — Теперь они пропали. У меня был один приятель, тоже еврей. Немцы увезли его. Тут она опять начала судорожно всхрипывать. И никто из них не возвращается назад. — Никогда! За два года ни один не вернулся. Вот увидите! — Да, верно, — отозвался Константин. — Сейчас пойду, знаю. И он быстро зашагал по коридору. Он шел в обратном направлении, от гримерных к съемочной площадке, и его сапоги, старые ковбойские сапоги, звонко цокали под ковками по цементному полу. Но еще долго после первого поворота коридора до него доносились отдаленные рыдания, горестные всхлипы мод, которые, один бог знает почему, напомнили ему пронзительные вскрики ласточек в деревенских сумерках, когда они стрелой проносятся над полями и домами так низко, словно смертельно боятся спускающейся тьмы. Когда Константин уходил со съемочной площадки, Там кипело веселое возбуждение. Вернулся он в мрачную тишину. Звук его приближающихся шагов слегка встревожил присутствующих. Их торопливая ярость заставила людей постепенно одного за другим умолкнуть, и молчание это стало поистине гробовым, когда он показался в дверях павильона. Огромный, залитый резким светом Юпитера, чьи отблески плясали в зеркале на волосах Константина, в его бешеных гневных глазах, на всей фигуре, устремленной вперед в юношеском порыве, столь же неукротимом теперь, в сорок два года, как и двадцать лет назад. По странной прихоти случая гнев его обрушился именно на папеску, который опенев от похвал гестаповцев, а затем и представителей Уфа и, трепеща от пережитых волнений, поспешил к нему навстречу. Константин грубо схватил его за галстук. «Где они? Почему их увезли без моего ведома?» «Но о ком вы?» «Я говорю о Дюше и Пяти!» — яростно выкрикнул Константин ему в лицо. «Куда их дели? Почему меня не предупредили?» «Но господин фон Век», — заверещал Папеску, вырываясь, — «вам же еще неизвестно, что вас обманули». «У этих двоих были фальшивые документы. На самом деле они...» От злости Константин едва не оторвал Папеску ворот. «Они евреи, и мне это известно. Тем более, что я сам снабдил их липовыми документами, лишь бы они смогли спокойно работать со мной». Ясно вам! Попеску даже подпрыгнул от ужаса. Это вы-то стали им фальшивые бумаги. Боже, вас упаси, господин фон Мек, говорить такое вслух. Вас же арестуют! Вы же. Идиот! крикнул Константин и безжалостно шваркнул Попеску об стену. Тот рухнул на земь и с трудом поднявшись на четвереньки, замер, не решаясь встать. Он чуть было не проболтался о своем участии в случившемся, чуть было не стал оправдывать этот арест, и теперь, испугавшись задним числом, ясно понял, что Константин способен убить его за содеянное. Он увидел это по его глазам. Перед ним стоял не человек, а бешеный зверь, грубый мужик. «Ну что взять с полурусского? Папеску облегченно вздохнул, но тут же со страхом увидел, что Константин направляется к немецким офицерам и продюсерам, застывшим в некотором смущении чуть поодаль, в то время как съемочная группа, отступив от них и робко перешептываясь, сгрудилась на другом конце площадки. «У меня забрали двух человек!» — выкрикнул Константин в лицо этим четырем людям, самые рослые из которых. Немецкий офицер едва доставал ему до плеча. «У меня забрали двоих, моего лучшего декоратора и моего лучшего электрика, только потому, что они якобы евреи. Я требую, чтобы мне их вернули, иначе я не сниму больше ни единого фильма, ни для Уфа, ни для кого другого. Ясно вам?» «Но э, послушайте...» начал французский продюсер. «Послушайте, господин фон Мэг, у нас же была договоренность, и вы о ней наверняка знали, не брать на работу представителей семитской расы». «Мне плевать на ваши договоренности», – высокомерно отрезал Константин. «В первый раз слышу, что французы способны на подобные гадости». «Ну, хорошо, предположим, это условие немецкой стороны» вмешался продюсер Уфа, как всегда с легкой, довольной, таящейся в углу рта усмешкой, которая обычно скрывала толстая сигара, добавляющая ему сходство с известной карикатурой на его корпорацию. Константин обернулся к нему. — Господин плефер, вы, кажется, ученый, не так ли? Стало быть, Вам довелось слышать о теории эволюции Дарвина, согласно которой человек происходит от обезьяны. Эта теория, насколько мне известно, давно признана во всем мире. Но, я надеюсь, вам никогда до сих пор не приходилось слышать о еврейских обезьянах. Так вот, не будете ли вы настолько любезны употребить власть и вызволить из-под ареста этих двух потомков обезьян, «Моего электрика и моего декоратора вызволить и привести их сюда, вот на эту площадку, пока я не послал вашу уфа ко всем чертям. И поторопитесь, старина!» И Константин фон Мэг, нарочито театральным жестом великого режиссера, указал обоим продюсерам с их свитой на телефоны. Лишь один из них не двинулся с места словно не слышал приказа. Капитан, прибывший из-под Сталинграда, грустный, усталый человек с отрешенным лицом. — А вы, — спросил Константин, — вы не пользуетесь влиянием в гестапо или в СС? — Нет, — ответил офицер ровным, невыразительным голосом, который неизвестно почему успокоил Константина. — Нет, — Я до сих пор служил в вермахте. Константин смерил его взглядом, но в облике этого человека, в каждом его движении, в каждой черте лица сквозила такая бесконечная и явная усталость, что с ним невозможно было говорить тем тоном, каким Константин сейчас командовал остальными. — Господин фон Мэк, — сказал офицер неожиданно мягко. «Вы, по-моему, слишком нервничаете или слишком многого не знаете?» Константин несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь прийти в себя. «Можете вы мне, наконец, объяснить, почему немецкий народ ополчился против евреев?» — спросил он тоном, который и ему самому показался детским. «Что же это творится кругом?» Голос офицера, прозвучавший в ответ, был бесстрастен и почти поучительски назидателен. — Отворится то, господин фон Мек, что когда мы захотели избежать Версальского договора 1919 года, уничтожавшего Германию, нам понадобилась поддержка денежных тузов и прессы. Так вот, и деньги, и пресса, насколько вы знаете, находились в руках евреев. В том числе и немецких евреев, как я полагаю, заметил Константин. И некоторые из них погибли под Верденом, не так ли? Вполне возможно, ответил капитан, но то были немецкие евреи, чьи собратья работали в Лондоне, Милане или Нью-Йорке. И вам известно, что их банкирские семьи рассеяны по всему свету, а это препятствовало укреплению истинного патриотизма, абсолютного и полного, в каком нуждалась Германия. И пресса попала в те же руки, уж поверьте, господин фон Мэк. «Вы, надеюсь, согласитесь, что мы не могли оставить бразды правления страной людям, которые являются, возможно, по вине истории и за давнишних кровавых погромов», по сути своей не патриотами, а космополитами. Константин, не отрываясь, смотрел на офицера. Он тщетно пытался закурить сигарету. Руки у него тряслись от раздражения. «Ну и что?» — спросил он. «Разве это причина для того, чтобы арестовывать заодно и лавочников, парикмахеров, красильщиков?» «Мы не могли издавать законы, касающиеся исключительно богатых евреев». — сказал капитан все так же бесстрастно. — Не могли. Это противоречило бы нашему принципу всеобщего равенства. Он даже не улыбнулся при этих словах. Он просто излагал материал. Константин сделал последние усилия Но скажите, скажите, наконец, что же это стало с вашими, с нашими принципами, если они приводят к таким зверствам? Воцарилось молчание. Капитан слегка постукивал каблуком левого сапога, а правый. На шее у него багровел страшный шрам, совсем свежий. Константин увидел его, когда капитан повернулся к собеседнику. Видите ли, господин фон Мэк, снова заговорил капитан. Мы лишились одного поколения между побежденными в Первой мировой войне и их детьми тридцать девятого года. Между озлоблением и яростью мы лишились мира, поколения, которое хотело бы мира. Германия прямо перешла от воспоминания о войне к жажде следующей войны. Тогда царили нищета и озлобления, а сразу же вслед за ними возникло новое дрессированное поколение, созданное, чтобы воевать. «Это дало нам самую прекрасную армию в мире, самую мощную и непобедимую. По крайней мере, мы так считаем», — вдруг пробормотал он как бы про себя. Вслед зачем прекратил сложные маневры ногами и, оставив Константина в полном недоумении, вышел из студии. Две минуты спустя вернулся продюсер успокоенный, даже обрадованный, и заверил Константина, что завтра же все будет улажено, что он переговорил с нужными людьми и что к концу недели столь необходимые режиссеру ассистенты будут ему возвращены. Константин поднял крик, требуя, чтобы их доставили к нему завтра же, и продюсер тут пообещал и это, даже поклялся, что завтра обоих привезут прямо к нему в отель, Но обещание было дано с такой подозрительной любезностью и готовностью, что встревоженный Константин решил обратиться куда-нибудь повыше. Нужно поговорить с генералом Бременом. Геббельс рекомендовал ему сделать это в случае каких-либо затруднений. А генерал Бремен именно сегодня ужинал, как всегда по понедельникам, у Бубу Браганс, старинной приятельницы Константина. Элизабет Браганс, или Бубу, так называли ее ближайшие друзья, была хозяйкой самого блестящего из парижских салонов еще лет 15 тому назад, задолго до начала войны. Таковым он оставался и по сей день. Завсегдатаями его были всевидные коллаборационисты и сливки вермахта. Примечание. Коллаборационисты, Так во Франции называли людей, сотрудничавших с немецкими оккупантами. Взглянув на часы, Константин сообразил, что еще успеет вернуться в отель, принять ванну, переодеться и вовремя явиться в особняк на Анжуйской набережной. Но перед уходом он забежал в гримерную и, схватив за руку Мот, потащил ее за собой. «Пошли», — командовал он на ходу. «Быстренько наведите красоту и бежим в изящный салон мадам Браганс умолять одного всемогущего генерала о помиловании наших друзей. Я беру вас с собой, Мот, деточка». И Мот, которая читала о роскошных апартаментах на Анжуйской набережной, не говоря уж о фотографиях чуть ли не в полусотне газет и журналов, правда, не в таких, как «Синемон Дьяль», скорее, в «Комедии», Пришла в восторг. Посещать тамошние приемы, как внушали ей и мать, и импресарио, считалось еще шикарнее, чем ужинать у Максима. Печаль ее на мгновение улетучилась. А ведь именно из-за этой печали Константин и брал ее с собой. Ему очень хотелось напиться нынче вечером, и, зная себя, он боялся, как бы хмель не заглушил голос долго. Как бы вино не заставило его забыть о крови, которая могла пролиться, он брал в спутники мод, как берут с собою совесть. Так Пиноккио не расставался со сверчком. Примечание. Герой, написанный для детей повести Карла Готци, «Приключения Пиноккио». Поистине злосчастный мод впервые приходилось играть подобную роль. Тем не менее, сидя в машине, Константин вел ее сам и не сжигал света, она вдруг повернулась к нему, и глаза ее блеснули любопытством. «Знаете, Константин, вся наша группа ломает себе голову над такой загадкой. Когда вы жили в Голливуде, вы ведь пользовались сумасшедшим успехом. Так почему же вы бросили студию ваших кинозвезд, вообще все, и вернулись снимать в Германию?» «Ведь вы же стопроцентный американец, разве нет?» «О, это долгая история, деточка!» «Я приехал в Германию в 1937 году, полное отвращение ко всему, и в первую очередь к самому себе. Американская пресса писала обо мне всякие гадости. Жена, как я вам уже говорил, отвергла меня, отвернулись и друзья». В кармане не было ни гроша. Словом, я плюхнулся с небес в грязь. И все потому, что вздумал сделать маломальский серьезный фильм. Америка — это страна денег, мод. И людей, которые забывают об этом, жестоко наказывают. Благородная печаль, звучавшая в голосе Константина, на какой-то миг убедила даже его самого и уж, конечно, произвела потрясающее впечатление на мод. Ее глаза опять наполнились слезами. — Бедненький мой Константин! — прошептала она. — Расскажите мне, расскажите хоть что-нибудь. Может, вам от этого станет легче. Константин фон Мэк пожал плечами. — Почему бы и нет? Все произошло, когда я приехал из Мексики. «Так вот, когда я вернулся в Лос-Анджелес...»